Глава 1888. А меня интриги всегда восхищали, пожал плечами Тар, забирая свиток обратно, особенно когда эти интриги спрятаны в глубине истории. А откуда этот свиток, спросил Хаджар, сомневаешься в его подлинности, протянул Тар Аркир. Разумеется, Хаджар не сомневался ни в подлинности, Не в том, что другие миры, как минимум два, безымянный и мир Земли, действительно существовали. Но ни рассказать, ни объяснить гертайцу этого бы не смог, чисто физически, сколько бы тот ни спрашивал. И опять ощущение иронии. Мой прадед проводил раскопки в глубине страны. Тар развернул собственный свиток с пайком и принялся грызть галету. Они искали подтверждение тому, что прежде, кроме ученых, у нас существовали и другие люди, владеющие особыми силами. Но так ничего ценного, способного пролить свет на этот вопрос, не нашли. Если не считать этот свиток, который просто убрали в коллекцию, а я нашел. Нашел и стал изучать. Гертаец явно гордился собой и, надо признать, небеспочвенно. Да и Хаджар успел проникнуться уважением к этим странным людям. Верить в то, во что не верил никто, и все равно, даже не имея поддержки, продолжать делать свое дело, таких в народе называли безумцами, а кому, как не генералу, знать, что такое носить почетное звание «безумца». «Так что нам необходимо успеть до дня равновесия», — проживав Галету, добавил Тар. «Иначе потом придется опять ждать почти век. Может, я и был бы рад, если бы мои правнуки доказали мою правоту, но хотелось бы увидеть другие миры собственными глазами». «Век. Значит, столько в аномалии занимал срок между парадами демонов». Насколько же относительным в безымянном мире было понятие времени? «Ладно, хватит отдыхать», — Тар отряхнулся от крошек, поднялся и протянул генералу руку. «Сама судьба, Хаджар, свела нас в этом походе вместе, и я, признаться, этому рад». «Да», — тихо произнес генерал, — «и я тоже». Тар кивнул и отправился к своим соратникам. Они спешно, но аккуратно собирали лагерь, собираясь отправиться дальше по лабиринту, который на деле лабиринтом и не являлся. Здесь не было ответвлений и особых преград на пути, а единственными препятствиями стала лестница, вполне подвластная смертным, и ловушка с падающими плитами, опять же подвластная смертным. Ли в конце концов справился бы с поиском пути при помощи грузика, Хаджар же лишь ускорил процесс, так что все выглядело так, будто Хафотис и Архат Галин не были против визитеров, только не всех. Они не были против смертных, а вот всем, кто жизни не представлял беззаемной силы, были здесь не рады». «Ты размяк, Хаджи!» — прошептал вновь появившийся демон. На этот раз он жевал кусок кровавого мяса, и оставалось лишь надеяться и верить, что тот не принадлежал человеку. Ну или не совсем человеку. Раньше Хаджар, которого я помню, вытряс бы всю информацию из этого мальчишки и не отстал бы от него, пока не узнал все, что только можно. Я и так узнал больше, чем хотел. Вот именно. Поэтому я и говорю, что ты размяк. Оп, они возвращаются. Ну, давай, если что, я на связи. Так сказать, всего в одной девственнице от тебя. Хельмер щелкнул пальцами и исчез. А в этот момент к генералу подошли собравшиеся в путь гертайцы. И, разумеется, с такого расстояния, вооруженные факелами, они были просто обязаны увидеть демона, но не увидели. А это означало только то, что на Кошмара точно так же распространялись правила аномалии, как и на разговоры о мире за горными хребтами. Ли предлагает снова обвязаться, пояснил причину заминки Тар. На случай, если будут провалы или что-то такое. Логично было бы идти парами, У нас теперь пятеро, да и комплектации у всех разная. Ты согласишься быть в связке ста, а мы с Или и Ли пойдем втроем. Думаю, что только ты сможешь удержать нашего здоровяка, а он тебя». Генерал против не был, и уже спустя несколько минут они продолжили движение теперь уже в связках. Та и Хаджар шли впереди, а остальные сзади. Каждый отставал от предыдущего на несколько метров, неся в руках при этом кусок веревки, чтобы та не была в натяжении, но и не тащилась по полу. Так, если идущий впереди провалится, у них будет время среагировать, а простенькая веревка не порвется от натяжения. Забавно, Хаджар уже не раз ходил в связке, но от чего-то у него было ощущение, какое-то странное ощущение. Генерал держал перед собой черный клинок и вглядывался в лезвие, поглощавшее любой свет, попадающий на его грани. Он стоял перед дверьми башни Кистани, сестры Аштари, богини судьбы там внутри должен был храниться свиток тысячи книга судьбы и как его только не называли причем что смертные что боги генерал стоял и не решался войти внутрь и не потому что не мог, а потому что ему казалось что он уже был внутри и ничего не нашел но это не могло быть потому что он во первых никогда не бывал прежде в этом месте а во-вторых, лично видел, как кестане на Вишневом Перу вписывала в свиток судьбы героев смертных, делая им щедрые дары за преодоленные тяготы и невзгоды. Но в то же время генерал никак не мог отделаться от ощущения, что он здесь все же бывал. «Я не думал, что найду тебя здесь», — произнес голос за спиной. Генерал не стал оглядываться. В этом не было никакой нужды. Он хорошо знал этот голос, как и его владельца. Яшмовый император навестил своего слугу. «Мое сознание в последнее время не так ясно, как прежде правитель, не стал скрывать очевидный генерал. И что тебя тревожит?» «Все», — честно ответил генерал. К примеру, сейчас мы говорим с тобой, как и прежде, с теплом и уважением, но почему-то мне кажется, что мы уже говорили или будем говорить, как враги, и я даже буду угрожать тебе, что уничтожу седьмое небо. А это то, чего бы ты хотел? Судя по голосу, император не был ни встревожен, ни удивлен услышанным. Хотел бы сжечь седьмое небо? Зачем, удивился генерал, здесь нет моих врагов, здесь мой дом, здесь я нашел свой путь, зачем мне уничтожать это место? Но все же твое сердце стремится уйти отсюда, не так ли? Черный генерал молча продолжил смотреть на башню. — Там нет записей о твоей судьбе, старый друг, — произнес император, — ибо у богов нет судеб. Она появится лишь тогда, когда ты спустишься к смертным. Но, увы, ты не сможешь ее увидеть, потому как не сможешь вернуться сюда. Отказавшись от наших даров, отринув участь Бога, ты станешь смертным, рожденным мертвой землей. Я снова стану деревом? Нет, ты уже давно не древо, генерал». Тело человека и твоя душа останутся с тобой. Но не думаю, что ты сможешь создать потомство, хоть и был бы рад, если бы у тебя получилось. Вот оно как. Черный генерал провел пальцами по кромке лезвия, а затем вернул клинок обратно в ножны и с силой вонзил их в землю прямо рядом с башней Кистани. «Он мне теперь ни к чему», — произнес генерал, после чего закрыл глаза и, раскинув руки, и стаял в потоках северного ветра, унесшего павшего бога вниз, навстречу участи простого смертного. Около башни из воздуха появилась рука, держащая в руках листок, который в равной степени мог принадлежать как дубу, так и ясеню, березе, тополю, или клену. «Он всегда уходит», — произнес император. «Каждый раз уходил, каждый раз уходит, каждый раз будет уходить. Ты этого не изменишь, не изменил, не изменял. Но это не значит, что я не могу пытаться, мой верный собеседник». Генерал стоял перед башней Кистани, и путь ему преграждали сотни солдат небесного воинства. Что же? Он посмотрел на черный клинок. Если они решили встретить его с оружием, то пусть будут готовы пасть от его руки. Из-за гула шумящей воды Хаджар очнулся от своих размышлений. Они стояли перед быстрым горным потоком, утекающим куда-то под скалу, а впереди перед ними поднималась каменная стена «Тупик».